Все остальные точки, наверное, тоже кем-то востребованы. Я же очень люблю повторять, что моя любимая болевая точка – это спина. Если хорошенько ударить по ней кувалдой, то сей прием гарантирует стопроцентный летальный эффект. Не дуйте губы, я человек военный Поэтому и примеры привожу такие. А вообще это я к тому говорю, что не надо искать на улице фантастических решений. Бей кулаком, как кувалдой, и ничего не бойся. Вот такой простенький рецептик. Хотя данный совет чересчур радикален и не учитывает последних достижений техники. В моей практике все конфликты проходили на критическом расстоянии, то есть в силовой борьбе. Вот почему я всегда советую в безвыходной ситуации использовать нож или топор и попадаю под град небезосновательной критики. Но давайте подумаем, что такое агрессия как таковая. Это просто ситуация, когда кто-то пытается трогать вас руками без вашего разрешения. Зачем нужны нож или топор, чтобы порезать или отрубить все, что к вам тянется. Простенько и со вкусом. Да, и не пользуйтесь газовым и электрошоковым оружием. Да и вообще, чем бы то ни было. что не проверили в реальных учебно-тренировочных условиях. Для нашего мировоззрения, наших этнических и культурных корней как нельзя более подходит именно принцип «как взял, как дал и наповал». При всей значимости разногласий, являющихся следствием разницы в религиозных и вытекающих из них морально-этических И мировоззренческих принципах Не стоит забывать Что изучение практики боя Это всего лишь одна из сторон повседневной жизни Причем, как бы ни старались меня Переубедить адепты великих стилей Не самое важное Гораздо важнее Забота о пропитании И о благополучии своей семьи Это... истинное предназначение мужчины. Боевой потенциал конкретного человека это скорее требование времени, политической или военной ситуации, либо элемент самоутверждения. Все это носит внешний социальный характер, а кушать хочется, как известно, при любом режиме. вне зависимости от принадлежности к самым крутым и правильным школам и стилям. Как бы субъект не обожал портрет отца-основателя, висящий в красном углу вместо иконы. Вспомните про праздник цветения сакуры, когда ее бело-розовые цветки вспыхивают на черных ветках еще лишенных листьев. Вот она, скоротечность жизни. Ее сиюминутная правда. Правда красива. А теперь вспомним про Илью Муромца, который тридцать лет и три года на печи лежал, а потом встал и всех отдубасил. Так что вашему сердцу милее? И важно ли это? И куда вообще меня занесло? «Скажете, ты, мол, Андрей Николаевич, вообще психопат?» «В определенной степени да». «А еще, я счастливый обладатель свистка в голове. Со мной иной раз происходят забавные вещи, впрочем, никак не связанные с аурами, космосом и прочим нафталином. Если хотите, расскажу случай из этой оперы».